«База». «Что ты раскопала?» Все сидели в экранном зале информационной централи на базе, расположенной под домом мрака. Злые красные, грязные с дороги. Человек говорит, кибер обязан подчиниться. «Прекрати дурачиться, или я тебя в самом деле убью». Адаптация завершилась успешно. «Теперь ты готов...» Выполнять любые задания на поверхности секонда. — Мириам, твое поведение выглядит глупым. Чего ты добиваешься? — вступил в беседу Греб. — Смерти? Я куча железного дерьма. Драконий выкормыш. Хочу умереть. — Не надо, Мири. Ты ни в чем не виновата. Крис просто не в себе. Пусть ты драконий выкормыш. Ты чище и лучше нас с Крисом. Она знала. «Знала!» — выкрикнул Крис. «Спроси ее, что было в тех мешках». «Заткнись!» — рявкнул Греб. «Ты же сам говорил, мы должны быть во!» Крис поднял сжатый кулак. «Ей же ни в чем верить нельзя. Она только тебе правду говорит». «Отавии, ты тоже всегда правду говорил». «Но я на самом деле куча железного дерьма», — заплакала Мириам. Дора это сразу поняла, в первый же день. Гриб, любимый, как мне дальше жить? Как? Стисни зубы и помни, что ты мне нужна. Пускай ты выкормишь, пусть ты куча этого самого. Знай, что я эту кучу люблю. А на Криса не обращай внимания, он просто слабак. Ему больно, так хочет, чтобы вокруг всем тоже было больно». Он до сих пор не понял, что должен благодарить тебя. Иначе отравил бы девчонки последние дни своим нытьем. «О, Боже! Я не слабак, я дурак! Есть же машина времени! Я могу вернуться за ней, пусть не в тот день, пусть на год-два позднее, много позднее, но я могу вернуться, Мири, прости грубые слова». «Расскажи мне о Доре. Прошу тебя. Хочешь, на колени встану?» Бериам сделала слабую попытку вынуть ладонь из рук Криса. Глубоко вздохнула, успокаиваясь. Произошло то же самое, что с осыпляющими гранатами. Наше вмешательство породило процесс. Дора сменила имя и организовала оборону Сета. А может, переписчики исказили ее имя. Это неважно. Суть в том, что сет сожгли из-за нее. Дора собрала армию, целый год готовилась к битве. Всемогущему очень дорого далась победа над этим городом. Отсюда и невиданная жестокость. Дора не имела защиты от дара всемогущего, но она нашла слабые места его армии, расстояние и внезапность. Защитники обороняли сет С помощью ловушек, засад и специальных дальнобойных арбалетов, стреляющих длинными стрелами на полтора километра. Из такого арбалета невозможна прицельная стрельба. Но когда тысячи стрелков бьют по плотно стоящим отрядам, оружие становится эффективным. Цель Доры была проста — не подпустить всемогущего на близкое расстояние. Из арбалетов били лишь по командирам, да по компактным группам людей. А наступающую армию на дальних подступах к городу ждали десятки тысяч ловушек, самострелов, засад, преград из заостренных колев и, конечно же, летучие отряды конных лучников. Всемогущий догадался изменить тактику далеко не сразу. В первые дни он потерял очень много людей и сам был ранен. Дора Уничтожила четверть армии, спустив с гор на лагерь нападающих сель. Но всемогущий все же приблизился к городу, рассосредоточил отряды, переоделся простым воином и пошел в наступление вместе со всеми. И Сет впал. Когда он приближался, защитники начинали резать друг друга. Дора погибла. Нет, она попала в плен. Всемогущий обращался с ней с почетным и уважением. Вскоре он посадил ее на корабль и отправил куда-то. Больше о ней информации нет. Но тридцать лет спустя на другом материке объявился караванщик Рэй, внук дракона, непобедимый в схватках, сражающийся двумя мечами кэптен каравана. Впрочем, он вошел в историю лишь тем, что все женщины каравана носили его железные ошейники. Покупая рабыню, он тут же надевал ей ошейник. Местный вариант многоженца. В летописях он фигурирует именно как пример распущенности и неуважительного отношения к законам предков. Ты точно знаешь, что он сын Доры? Доказательств нет, но... Во-первых, имя Рэй. Во-вторых, внук дракона, не сын, а внук. Дора — дочь, он внук. Драконов и сыновей драконов в летописях много, но внук только один. И в-третьих, время, все совпадает. Умению владеть мечами он, видимо, научился от Доры. Следовательно, она жила еще долго, лет пятнадцать-двадцать как минимум. В Энергичным пружинистым шагом вошел дракон. «Я ознакомился с вашим отчетом. Работа сделана, хотя не слишком чисто. Ваш визит обошелся секонду в два десятка сожженных городов. Однако это ткань нашей истории. да Юра и де Факто вы ни в чем не виноваты. Научная программа экспедиции выполнена блестяще». «Восемь регистраторов дают великолепную объемную картину биоизлучений. Кстати, как вам удалось укрепить на его теле столько датчиков?» «Подарки», — отозвался Греб. «По одному регистратору в медальоне, в рукоятках ножа и меча и пять в виде металлических блях на поясном ремне. Неплохо придумано» в Лаборатории уже заняты дешифровкой записей биоизлучений и анализом генетического материала. Культура живой ткани просто великолепна. Никто даже не рассчитывал на такой крупный образец. Итак, первый, наиболее простой этап окончен. Начинается серьезная работа. «Что вы такие мрачные? Жизнь продолжается!» 2 февраля 1997 22 марта 1997